Глава вторая. Екатеринск. Декабрь 1796 года. Не наших. Год заканчивается, и можно сказать, что полученные адмиралом дела выполнены. Не стыдно будет и доложить об этом. Говорить о чем-то одном не получится. Тут в один ворох сплелось множество задач и проблем, которые требовали своего решения. В этом году большая часть времени ушла на освоение земель вдоль Амура и побережья океана. Мы нашли и проложили дорогу на Иркутск. Искать ее, собственно, долго и не пришлось. Тут адмирал оказался прав. Водой до Нерчинска, а потом посуху до реки Хилок. И если до Нерчинска еще доходят мелкосидящие суда, то там приходится перегружать груз на телеги, и везти по дорогам до следующей реки. Правда, сейчас начали делать какие-то специальные баржи с малой осадкой, способные за счет выносных якорей цепляться за берег и потом подтягивать саму лодку. Но это пока в проекте. Идею предложил Кулибин. И подобное судно с паровой машиной начали строить. Испытание покажут, что получится, Благодаря такой барже должна появиться возможность продвинуться по воде гораздо дальше. Все равно сухопутной дороги не избежать, правда, она получится короче. Хотя и тут можно уменьшить трудности при перевозке. Черепанов создал правой трактор, он способен одновременно тянуть несколько больших тележек, так что и с сухопутной дорогой все у нас в порядке. Вообще эти паровики – стали использоваться везде, где только можно. Правда, дорогу для них все равно придется прокладывать, но это уже проще, когда известно, куда надо двигаться. Да и тревчатка значительно облегчает дело. Так вот, если в первое время правики и пароходы вызывали у людей оторопь и испуг, то сейчас к ним все привыкли, и даже порой трудно представить, как можно обойтись без них. По Амуру уже четыре судна бегают и два катера. И если пароходы, причем достаточно большие, сделаны из дерева, то катера полностью железные. Корабельщики говорят, что так они отрабатывают технологию. По мне, пусть что угодно отрабатывают, лишь бы новых пароходов давали больше. Нам, адмиралам, поставлена задача в следующем году к его возвращению расширить территорию Дальроссии. Сейчас часть задания выполнили. Взяли практически всю реку под свой контроль, поставили дополнительные остроги и скрытые пункты наблюдения. Встал острог напротив устья Сунгари, Гуреи, Зеи и при влиянии слиянии Шилки и Аргуни. Устья Уссури уже прикрывает Хабаровск. На следующий год намечена сухопутная операция. Планируется установить границу по хребту Лауэлин, с выходом на устье Сунгари. Дело в том, что долина Уссури в среднем ее течении местами слабо заболочена и изрезана многими оврагами, что делает охрану границ достаточно затруднительной. Поэтому и было решено вынести ее на хребет. Китайцев там все равно нет, а если полезут, то будем воевать. Это раньше все боялись, мол, их слишком много, и они хорошие воины. Время показало, что для нормальных скорострельных пушек и картечниц, что стоят у нас на вооружении, китайцев все-таки маловато. А что касается их воинского умения, то оно проявляется при соотношении 1 к 10 китайцев. А вот если противников будет уже двое, то тогда могучие китайские воины предпочитают отступить. Так что сейчас проводится разведка местности, подготовка отрядов и разработка маршрутов движения на хребет Лаваэлин с целью обустройства там застав. Но, кроме расширения своей территории, мы занимаемся еще и ее развитием. Как мне кажется, в свете намеченных изменений необходимо перенести центр управления из Екатерининска в Хабаровск. Тут и климат лучше, и до соседних острогов ближе, особенно к Владивостоку. Думаю, к нему тоже придется тянуть сухопутную дорогу. Как нам ставил задачу адмирал, мы должны обеспечить возможность быстрой переброски войск, а также товаров и грузов по всему краю. Так что у нас намечено построить не один острог, а несколько, которые будут служить опорными пунктами и не одну версту дорог. Даже пришлось задуматься о создании специализированных строительных батальонов. Их можно будет оснастить техникой и людьми. Правда, и того, и другого катастрофически не хватает, но заводы работают, и выпуск механизмов уже начат. Сейчас у нас работает уже несколько производств. Выплавляется сталь, делаются правики и оружие. Ну и все подсобные производства. Это то, что касается жизненно необходимого. А кроме того, делают бумагу, начали выпускать свечи, спички, кирпичи, стекло. Ну и обычные бытовые инструменты – топоры, пилы, ножи, котлы, плуги. Людей приходится искать везде, даже в Америке набирать. Их, конечно, пускают не во все места, но на некоторых работах использовать можно. Тем более, когда речь идет о строительстве новых заводов, и об, о увеличении численности армии и флота. Так что каждый специалист у нас на вес золота. Кстати, золото пошло. Недалеко от Екатерининска, на реке Амгунь, нашлось хорошее месторождение. Кульбин как раз закончил свою драгу, так что там ее и испытывали. Интересная штука, однако. Не очень-то и большая, расположена на какой-то барже. Подгоняют ее к берегу, засыпают туда землю, собранную со всей речной долины, а потом сваливают в сторону пустую породу, тогда как золото вымывается из земли и остается внутри баржи. Пока испытали в таком виде, сейчас отлаживают режим, когда она сама собирает грунт в воде. Так что у нас уже и золото не один путь намыт. Есть на что строить заводы и закупать харчи. Ну и с ними начинает выручать поволодар. Оттуда пошел вполне устойчивый поток муки, крупы и мяса. Заработала и наша колония на островах короля. Оттуда тоже идут поставки. А еще наши ученые говорят, что скоро мы и сами сможем себя кормить. На зейско-бурейское равнине оказывается полно места для выращивания хлеба. Кроме того, провели очень интересный эксперимент. На Аляску было перевезено несколько семейств местных эвенков с оленями. Они должны были сообщить о возможности их разведения в тех местах. Пока полученные результаты внушают надежду, что скоро там начнут пастись многочисленные стада оленей. А они станут хорошим подспорьем в обеспечении края продовольствием. Так что дела потихоньку движутся вперед. Вообще-то надо отдельное управление по развитию наших территорий устраивать. Время пришло. Павлодар. Декабрь 1796 года. Киреевский Алексей Михайлович. А, в общем-то, хороший получился кораблик. Я про винтовой клипер. На одном ушел Санкт-Петербург-Муловский, а второй, названный Абрек, сейчас проходит проверку в здешних водах. На таком плавать – одно удовольствие. Только ради того, чтобы испытать это, стоило бы остаться на службе в даль Вот только требования к команде здесь гораздо выше. Мало того, что она должна уметь работать с парусами, так еще и нужно управлять машиной. А готовить специалистов для этого дела – далеко непростое занятие. Но мы приспособились. Учитывая близость Сахалина, где танкер всегда может пополнить запасы нефти, мы сейчас ходим в основном под машиной. Это проще и безопаснее. Да и команда быстрее осваивается с кораблем и лучше узнает его возможности. К тому же готовятся и специалисты на новые клипера. Есть множество тонкостей, которые познаются только при непосредственном управлении, так что забот нам хватает. Но если все сделано правильно, то корабль тебя не подведет и способен на то, что обычному паруснику и не снилось. Так что мы сейчас набираемся опыта, много плаваем и готовим офицеров и экипажи на следующие клипера. Вот только бы поскорее даст да бы нас всем, чем положено. Пушки, конечно, мощные, вот только стрелять пока можно исключительно в зоне прямой видимости. Хорошо, что хоть дистанция поражения у них больше, чем у старых пушек. Так что подойти к нам на выстрел очень трудно. Да и маневренность клипера позволяет держать противника вне зоны досягаемости его орудий. А пока практическим путем ищем, как надо воевать таким оружием. Обещают нам в скором времени дальномеры и таблицы для стрельбы, но пока действуем методом проб и ошибок. Екатерининск, декабрь 1796 года. Лобанов Андрей Иванович, начальник Департамента развития. «Да, вот так получилось, что полгода назад меня и назначили на эту должность. Правда, еще надо дождаться утверждения адмиралом, но старшие товарищи уверили, что за этим дело не станет. Они, видите ли, между собой посвящались и решили, что у меня все получится. А спорить с ними нет никакой возможности, лучше уж сразу собираться обратно. Так что пришлось отложить науку» и заняться организацией всех работ по ее развитию. А тут непочатый край. Взять хотя бы изучение новых земель и поиски минералов. В большинстве случаев места, где располагаются все найденные нами месторождения, показал Муловский. Откуда он получил эти сведения, никто не знает. Но там, где он указал на карте, при изучении местности, Обязательно находятся какие-то ресурсы. Пока, правда, нам хватает и того, что есть, но ведь надо не только искать минералы. Приходится также определять места, наилучшим образом подходящие для поселений. Надо разобраться, что и как сеять, чтобы получить нормальный урожай. Искать, где и как проложить дороги, описывать новые места и составлять карты. И это только то, что связано с географией а у каждого научного направления свои проблемы. Так, специалисты по двигателям сейчас работают над несколькими различными изделиями – паровиком, дизелем, паровой турбиной. Правда, я слишком сильно сказал специалисты, есть всего три человека, занимающиеся своими направлениями, и у каждого по одному два помощника. Понятно, что численность не всегда является определяющей, особенно в тех случаях, когда дело касается творчества и науки. Достаточно только посмотреть на Кулибина или Черепанова. Каждый из них стоит не ни одного десятка специалистов, если вообще можно найти им замену. Увлеченные, полностью занятые своим делом люди. Но на одних гениях самоучках далеко не продвинешься. Поэтому и нужно множество специалистов и грамотных людей из которых и вырастут новые Ломоносовы. Одно хорошо. Энтузиазма у всех занимающихся новой техникой очень много. Может быть, поэтому они периодически и выдают любопытные результаты. Так, недавно провели испытания по работе правого двигателя на угольной пыли. Идею, конечно же, подсказал Муловский. Он же и объяснил основные особенности процесса и его достоинства. А результаты получились очень интересные. Фактически, в таком виде угольная пыль может заменить нефть, как топливо для паровика. И управлять им становится легче. Эффективность работы выше, да и применять проще. Тут ведь что происходит? Угольная пыль сгорает непосредственно в воздухе и очень быстро. Да при этом создает более высокую температуру. И поступление угля в топку в таком виде легче регулировать, а значит можно быстро и без затруднений менять режим работы котла. Использовать для этих целей можно любой уголь, главное его мелко-мелко измельчить. А поступает он в топку с потоком воздуха, да и с корабля на корабль перегружается таким же образом. Конечно, приходится использовать специальные шланги из плотной кожи, по которым перемещается угольная пыль. Да и хранится он в корабле не в открытых трюмах, а в специальных герметичных бункерах. И в машину подается по специальным углепроводам. Фактически уголь в этом случае надо сравнивать с жидкостью и обращаться с ним аналогичным образом. Зато и обслуживать машину становится проще. Достаточно регулировать поток, поступающий с воздухом из бункера. Угля у нас много. Так что сейчас работы в этом направлении идут полным ходом. В первую очередь испытания проводятся на личных проходах, но в скором времени будет готов и морской вариант. Правда, пока не определились, что лучше. И в первую очередь это связано с распространенностью сырья. Что нефть, что уголь в портах по всему миру сейчас найти затруднительно. Много времени людей забирает работы с электричеством. Через эту лабораторию первоначально проходят почти все, ищущие свое место в науке. Правда, остаются там немногие. Но попробовать свои силы позволяют каждому. Сейчас самых способных выпускников обычных школ приглашают на дополнительное обучение, во время которого им читают лекции наши лучшие специалисты по самым разным дисциплинам, а заодно присматривают себе учеников и помощников. Мало пока таких людей, но они появляются. Гораздо лучше дела обстоят с мастерами. Благодаря усилиям, в первую очередь Кулибина, создан специальный механический центр, в котором действуют разнообразные станки, способные выполнять самые сложные и точные работы. Вообще там работа идет по нескольким направлениям. Разработка новых станков и выпуск уже готовых, вплоть до того, что делают целые мастерские, предназначенные для обработки металла. Однако при всей важности этих направлений первоочередной задачей является обучение как можно большего числа людей грамоте и выявлении среди них талантливых личностей. Процесс этот длительный, затратный, но ничего другого нам не остается и одновременно ведутся многочисленные работы по совершенствованию самых разных устройств, механизмов и приборов. Да еще создаются новые мастерские и производства. Выдержка из отчета наблюдателя, поступившего с острова Ситка, январь 1797 года. Докладываю, что первый этап плана, намеченного адмиралом, выполнен. Сотня подготовленных воинов из индейцев линкитов была переброшена на ситку. Как и было рекомендовано, в течение года власти нового вождя Котлиана, командующего этими воинами, были подчинены все местные поселения тлинкитов. Для понимания хода дальнейших событий необходимо дать краткое пояснение по самому племени Тлинкитов. Все племя можно разделить на четыре отдельные группы, проживающие на своей территории. И каждая из них живет сама по себе, какого-то общего руководства у племени не существует. Можно сказать, что как такового нет и самого племени. Есть люди, говорящие на одном языке, следующие одним обычаем, И привычкам при возникновении каких-то общих целей война кровная месть набег за рабами и так далее возможно объединение этих людей территория где они проживают называется куан но даже там нет единства существует большое число людей объединенных близкими связями отец его сыновья братья их жены дети и прочие родственники Все они вместе образуют свой дом, подчиняясь старшему в роду. Кроме того, многие живут сами по себе, а зачастую никому не подчиняясь. Согласно утвержденному плану, первоначально было решено навести порядок в собственном доме, а потом уже идти к соседям. Поэтому в течение прошлого года Котлеан с помощью своих солдат заставил подчиниться себе все Куаны. Существенную помощь в этом деле оказали предварительные переговоры с некоторыми вождями в поселениях, согласившихся присоединиться к нашему плану. Кого-то одарили подарками, кого-то уничтожили, но, в конце концов, во всех поселениях была установлена единая власть. Старшим на местах стал военный вождь, назначаемый котлеаном, а кроме того... Из числа самых богатых людей выбрали вождей мирного времени. Из каждого поселения забрали на обучение столько юношей, сколько можно. Остальных оставили ловить рыбу и охотиться, чтобы обеспечить себя и солдат пропитанием. Всех воинов отправили на обучение в екатерининск Было несколько попыток убить назначенных вождей, но их удалось предотвратить. Виновных в нападении казнили, а заодно и их родственников. В итоге, благодаря жадности и страху людей, удалось всех их объединить вокруг Котляна и привлечь к выполнению задуманного плана. Теперь все поняли, что шутить никто не собирается, а за проступок любого отвечает не только он сам, а все его близкие. Так что привлечение на свою сторону самых богатых людей поселения – И расправа с родственниками виновных заставила остальных смириться со сложившимся положением и принять его. Ничего, пройдет немного времени, и все к этому привыкнут. Тем более, что самых голодных обеспечили едой. А малолетних детей отправили на воспитание к русским. Как говорил адмирал, нельзя только пугать, надо дать и возможность хорошей жизни.